как ее там приятель. Если на то пошло, может, Тереза и знает? Она отчитала ту чепуху в парикмахерской. А разве не такими вопросами больше всего интересуются журналы? Так оно и оказалось. У синьориты Бруна Монти не было приятеля. Тереза говорила, накладывая крем на лицо перед сном. «Не то, что я в этом уверена. Это ведь было несколько месяцев назад». С тех пор она могла найти себе молодого человека. Ее фотография тоже была в статье? Или только фото ее матери? Только матери. Статья была о ней. Что это был за журнал? Стиль. Глянцевый, довольно дорогой. Я закажу экземпляр. Хочу посмотреть. Хм, выключи свет со своей стороны. Ты ничего не заметил? У тебя новая ночная рубашка? Да нет же. «Это уже несколько лет. Ты невозможный человек. К следственной работе надо привлекать женщин. Знаешь об этом?» «Да». Немного погодя, он добавил. «Я не следователь. Я человек, который помогает людям находить украденные мопеды. И их матерей. Это дело капитана. Я просто веду дружеские разговоры с семьей, налаживаю с ними добрые отношения». Между прочим, что я должен был заметить? — Слышишь? Ветер утих. Глава седьмая В то утро погода переменилась. Впервые ледяной ветер не исхлестал мне лицо в ту же секунду, как я высунул голову из палатки. Я уже стала привыкать к этому, и даже с нетерпением ждала этого мгновения потому что это были реальные ощущения, сильное, бодрящее прикосновение, которое проникало в мой уединенный темный подводный мир. А потом холод заставлял меня радоваться возвращению в мою тюрьму, и я сворачивалась калачиком в сохранившемся тепле между спальным мешком и пальто. Но когда я выползла наружу тем утром, появилось чувство пустоты. Воздух пах немного иначе, землей и сыростью, стало гораздо теплее. После обычных утренних процедур я села у входа палатки и выставила наружу ноги, обутые в ботинки. Моя последняя победа. Я была так аккуратна, спокойна и послушна, что теперь получала ботинки каждое утро, и цепь протягивалась и запиралась поверх них, поэтому я могла выходить наружу, вместо того, чтобы пользоваться судном в палатке. Я шла вдоль цепи, туго натягивая ее до тех пор, пока не подходила к дереву, и мне приносили судно. Не знаю, как вам объяснить, что это для меня значило, но поверьте, это возвращало мне чувство, что я человек, чувство, которое я совсем было потеряла. Я брала с собой куски туалетной бумаги и влажные салфетки, чтобы протереть руки и тело. Меня не слишком беспокоило, что я проделала все это на глазах людей, которые меня охраняли. Возможно, потому что я не видела их и не слышала. У меня было ощущение, что я прячусь в своем личном мирке. Потом я садилась у входа палатки и завтракала. Мне крошили хлеб в кофе с молоком только первые два или три дня, чтобы легче было глотать. Наверное, им просто не хотелось кормить меня с ложечки. Как-то я попросила разрешения поесть сама и почти все пролила,